Глава двадцать пятая Корабль смердел. Смердел до рези в глазах. Каждая палуба, каждый коридор, каждая каюта источали запредельно адское зловоние выгребной ямы посреди гниющего скотомогильника в центре свалки токсичных отходов. На самом деле, конечно, все было чуть менее драматично. Источником запаха являлась всего лишь масса частично ферментированного белка, смешавшаяся с отходами человеческой жизнедеятельности. Но легче дышать от этого факта не становилось. Треснувший контур автоповара залил смрадящей жижей весь воздуховод, а поэтому спасения от вони не было нигде. Из-за разгерметизации системы корабль потерял большую часть запаса очищенной воды, которая смешалась с нечистотами и растеклась по палубам. Чисто теоретически, после восстановления герметичности её можно было вновь запустить в систему. На практике же никто не горел желанием ползать на карачках, собирая зловонную кашу тряпками. Да и скорейшее избавление от отходов, пока у экипажа не началась интоксикация, было проблемой куда более насущной. Так что воду со всеми нечистотами следовало спустить в открытый космос по оставшемуся целым мусорному контуру. В аварийном контуре ещё оставался резервный запас воды, но это было слабым утешением. Ведь отсутствие воды грозило не столько смертью от жажды, сколько от удушья. Большая часть кислорода на борту поступала в системы жизнеобеспечения посредством электролиза. И хотя время ещё было, пополнение запасов являлось наипервейшей необходимостью. Почти весь пищевой концентрат тоже был потерян. Но от этого никто поначалу даже не расстроился. Еда была последним, о чём хотелось думать в окружающем смраде. Раскวтав респираторы, команда носилась по кораблю, пытаясь ликвидировать последствия аварии. Габриэль совсем мало, и без того все стараюсь дышать через раз. Виновная во всех заключениях, если безутешно рыдала в медотсеке. Перед этим проглотив едва ли и половину запаса противорвотных препаратов, тратить остатки воды на душ ей никто не позволил. А всякому, у кого могла возникнуть мысль пожалеть бедняжку, достаточно было сделать очередной вдох, и смрад, наполнявший лёгкие, моментально сводил всю жалость на нет. Не стоило и думать о том, чтобы в подобном состоянии дотянуть до корда 2. этому капитан принял решение садиться на дагон. Планету на краю осколочного диска местной звезды. На планете можно было найти воду, да и тотальная санитарная обработка, в которой нуждался корабль, могла быть проведена лишь при присутствии людей на борту. В ожидании посадки Эрих Каталь время за игрой в немецкий вист с профессором Штейном, устроившись на койках общей каюты. Карты одолжили у Брэда, а на роль стола был выбран самый большой из чемоданов в цветочек. На ликвидацию аварии ушла почти вся ночь, и с каждым часом веки неумолимо тяжелели. Однако спать в эпицентре зловония не представлялось возможным. Фильтры уже справились с большей частью токсичных газов, так что респираторы можно было снять, но вонь никуда не делась. Находиться же у Медоцке вместе с Еси Эрих не желал. Для её здоровья он сделал уже всё, что было в его силах. А от непрестанных рыданий уже начинала трещать голова. Хотя, что вероятнее, трещала она после выпитого спирта. Предшествующий вечер Эрих, как обычно, проводил в компании алкоголя, совершенно не подозревая, что вскоре ему придётся столь быстро и столь неприятно протрезветь. Но как бы там ни было, непринуждённый ботвню Штейна Эрих находил куда менее раздражающий. К тому же профессор не очень хорошо переносил антиэметики, а игра помогала ему хоть немного отвлечься от вяззисущей вони. Несмотря на бледно-зелёный оттенок лица, Штейн отчаянно бодрился. Почему вы не пошли учиться на врача? Эрих, спрошу он тасуя колоды для очередной партии. У вас же несомненный талант к медицине. Я собирался, Эрих пожал плечами. Ещё во время работы в Красном Кресте самостоятельно изучил академическую программу, чтобы сдать экзамены экстерном. Но потом стало жаль времени. Это всё не для меня. Вы явно недооцениваете себя, Крокус Укризина покачал сухой головой. Если у кого-то и есть призвание быть врачом, так это у вас. Ничего дурного не хочу сказать о нашей прекрасной Эмильен, но если бы передо мной стоял выбор, кому из вас двоих доверить свою жизнь в критической ситуации, то я, не задумываясь, выбрал бы вас. Благодарю за доверие, но я говорил не об этом. Учиться я продолжаю, но не вижу смысла просиживать часы в пыльных аудиториях, когда вместо этого могу оказывать реальную помощь и спасать жизни. карты легли в руки, заставив Эриха на секунду отвлечься от разговора, чтобы оценить расклад. По крайней мере, у вас есть время на это. Подумайте, вы ведь могли бы помочь куда большему количеству людей, имея статус, скажем, дипломированного хирурга, а не медбрата. Или же профессор замолчал и задумался, так глубокомысленно потирая подбородок, что Эрих даже отвлёкся от карт, дожидаясь продолжения. Или же вам следует практиковаться в местах, где реальные знания ценятся превыше статуса. Закончил мысль Крокус. «В местах, наподобие того, где нам не дали с сегодняшнего утра, любезно позволили обнулить компенсатор. Например, ох, тут же смешался он. Звучит так, будто я пытаюсь подбить вас на что-то незаконное. Не слушайте меня, Эрих. Это просто рискованность нашего путешествия. Будет во мне какой-то нездоровый авантюризм на старости лет. У вас еще вся жизнь впереди. Придет время, и вы задумаетесь о семье». И тогда вопрос приличного заработка и стабильного места станет для вас более насущным, чем сейчас. Это вряд ли, Эрих меланхолично кашнул головой. Я не планирую столь кардинально менять свою жизнь. Судьба часто распоряжается по-своему. Губы профессора растянулись в добродушной улыбке. Однажды вы встретите достойную девушку, и вы же знаете, как это бывает. Знаю, тем не менее. Нет. Вы слишком категоричны, Эрих. Впрочем, вам это простительно. Вы очень молоды и наверняка ещё не влюблялись по-настоящему. А чего же? Я и сейчас влюблён. Ох, тогда прошу простить мне мои поспешные выводы, вновь смутился профессор. И кто ваша избранница? Должно быть, она красавица? Да. Эрих сдержанно кивнул, рассеянно тасуя колоду запаса. Но Крокус смотрел на него с таким живым участием, совершенно не похожим на праздное любопытство, что захотелось продолжить. У нее карие глаза, каштановые волосы и очень светлая улыбка. И руки. Руки очень красивые. Эрик чуть улыбнулся. И фигура, и голос. Особенно голос. «И как же зовут эту счастливицу?» «Не знаю». «То есть как это?» — напишел Штейн. «Вы разве не знакомы?» «Ах, я понял. Ваши чувства тайны, и она ничего о них не знает?» «Нельзя сказать, что мы совсем не знакомы», — Эрик пошел плечами. «Я провел с ней одну ночь». Возможно, на этом моменте Штейну полагалось высказаться о нравах современной молодежи, осуждающей нахмуриться или еще что-либо в этом роде, но Эрик не следил за его реакцией. «Она поступила в наш военно-полевой госпиталь на РОС-128 с травмой грудной клетки, обширным гематораксом и тампонадой сердца». Мы провели дренирование плевральной полости и полости перикарда. Поля доканол закончился. Пришлось обойтись только антибиотиками. Я дежурил рядом с ней всю ночь, следил за показателями пульса и давления, слушал дыхание, держал её руку. Но к утру она всё равно умерла, не приходя в сознание. Сердце не выдержало. Ох, Эрих, мне так жаль. Крокус, горестно сплесну руками. Однако, простите, но я не совсем понял. Вы были знакомы до этого? Нет. Она была из команды журналистов, освещавших теракты в колонии. Документов при ней не нашли, только планшет. Но на нём были только фотографии и несколько аудиозаписей. Никто её не искал, никто не пришёл забрать вещи. Поэтому я взял планшет себе. На снимках были разные планеты, разные колонии, разные люди. бежавшей от военных конфликтов. Некоторые места я даже знал, а аудиозаписи оказались с дневником. Из него я узнал, что она была членом МАУТ, объединения журналистов, которые говорят правду там, где правительство пытается замолчать её. "Я слышал о них", закивал профессор. "В новостях рассказывали о утечке радиации на Парадизе-5". Конфедерация не высылала помощь и не начинала эвакуацию до тех пор, пока эти ребята не включили прямой эфир оттуда. Ох, какой тогда был скандал. А ещё была Виктва 1. Кивнул Эрих. Командованию приказало войскам удерживать колонию от вторжения Горгола. Их высадилось слишком много. Колония была обречена, но приказ на эвакуацию был получен лишь после попадания в инфонет фотографий с места событий. Я был там. на битве. Ир, возможно, жив сейчас только благодаря тому, что в мире есть такие, как она. Она хотела сделать этот мир лучше. И в отличие от меня, ей это удавалось. Эрих замолчал и отложил карты. Играть больше не хотелось. Хотелось напиться. Но в сочетании с окружающим смрадом это грозило жёсткой интоксикацией. А вляпаться в объимку стазиком, когда после посадки могла потребоваться его помощь, Эрих позволить себе не мог. Я часто слушал её дневник, пересматривал фотографии. Помимо работы, там было и личное. Что она любит, о чём мечтает. Я чувствовал, будто мы знакомы всю жизнь. Ей я могу рассказать всё, что не рассказал бы никому другому, и не бояться, что она не поймёт. Вы говорите с ней? Осторожным крикнул Штейн, а получил утвердительный кивок, откровенно взтревожился. И она Отвечает? Нет. Спокойно отозвался Эрих. Я осознаю, что её нет. Я видел её мёртвой, и у меня нет проблем с психикой. Профессор беспокойно поёрзал на койке. Явный смущённый столь прямым ответом, но тут же спросил ещё. Вы поэтому и ушли из Красного Креста, из-за того, что не смогли помочь ей? Нет. Ушёл я гораздо позже. Эрих на секунду задумался. Или да. Но не потому, что не спас её. Люди умирают. Я давно принял этот факт, что не смогу помочь всем. Просто с тех пор, как оно со мной, вам знакомо чувство, когда делаешь что-то неприглядное, и в этот момент вдруг вспоминаешь о человеке, которым восхищаешься. Что он подумал бы, увидев тебя сейчас? Когда я начал задавать себе этот вопрос, очень многое, на что раньше я закрывал глаза, оказалось неприемлемым. Незаконный оборот лекарств, из-за которого их может не хватить в критический момент, как это случилось с ней, то, что военные компании приплачивают руководству, чтобы в первую очередь помощь оказывалась раненым солдатам, а не гражданскому населению, что Красный крест, призванный быть нейтральным и беспристрастным, заключает платные контракты и перебрасывает свои подразделения туда, куда укажут а не туда, где больше всего нужна помощь. Правда, он мрачно усмехнулся. Уйти оказалось гораздо проще, чем решить, что делать со своей жизнью дальше. «Помилуйте, Эрик, какие ваши годы!» — воскликнул профессор. «Вы обязательно что-нибудь придумаете?» «Да, думаю, да, если раньше не сопьюсь». Корабль мягко качнулся, и голос пилота из громкоговорителей оповестил о необходимости занять места и пристегнуть ремни. Корабль входил в гравитационное поле планеты. «Надеюсь, в ближайшее время скучать нам не придется». Крокус сверкнул глазами, воодушевленно вскакивая с места, но тут же, спохватившись, вернулся в койку и принялся возиться с ремнями безопасности. Эрих последовал его примеру и невольно улыбнулся. Вот при вкушении к лицу Штейна даже немного вернулся румянец. «Хотел бы Эрих сам хоть чему-нибудь так искренне радоваться». Планета Дагон сияла белизной, красуясь снежными шапками. Те простирались от обоих полюсов и сдавали позиции лишь ближе к условной линии тропиков. Однако, несмотря на избыток кислорода в атмосфере, явно намекавшей на наличие растительности, следов зелени не наблюдалось даже близ экватора. Эйнсток не видел в этом ничего удивительного. Период обращения Дагона вокруг звездной системы равнялся более чем полутора тысячам земных лет. И сейчас планета как раз двигалась к Афелию. Логично было предположить, что флора планеты либо ещё не вышла на сушу из экваториального океана, либо, напротив, практически вымерла. При приближении планеты к очередному ледниковому периоду длиной в сотни лет рассчитывать на многообразие фауны в таких условиях тоже не следовало. А жаль, ведь в пополнении нуждался не только запас воды, но и пищевой органики. Капитан приказал садиться. С выбором места пришлось изрядно повозиться. Растёнувшиеся на десятки и сотни километров белые равнины казались весьма привлекательным вариантом. Однако, не зная ни глубины, ни плотности снега, Эйн не рискнул сажать здесь корабль. Редкие горные цепи нигадили столь же, а свободный от снега экватор был сплошь покрыт океаном без единого клочка суши. Лишь спустя полтора часа поисков Эйн удалось найти достаточно пологое и незанесённое снегом каменистое плато. Хаотично разбросанные каменные иглы бы прилично мешали обзору. Однако в остальном условия для выставки экипажа были вполне приемлемыми. 28% кислорода, сила тяжести в 0,8 G, минус 8 градусов по Цельсию. Правда, когда Вайндо завершил процедуру шлюзования, стало заметно холоднее. На планету стремительно спускались сумерки. Темнеющее небо сыпало снежной крупой, а ветер крепчал, угрожая через час-другой вовсе обернуться метелью. Но припередечить не приходилось. Процедур аварийной санаобработки предусматривала применение токсичных реагентов, и корабельный ИИ не позволял запустить её, не убедившись в полном отсутствии людей, а после герметично запечатал корабль на время чистки. Так что ближайшие час-полтора команде в полном составе, включая и пленницу, предстояло дышать свежим воздухом и любоваться снежными просторами. Недовольних не наблюдалось. Экипаж готов был выпрыгнуть хоть в сердце коллапсирующего квазара. лиш бы ни минуты дольше не находиться среди зловония корабельных палуб. Тем более, что лёгкий морозિસ્ компенсировался терморегуляцией скафандров. В шлемах не было нужды, воздух был не токсичен и приятен на вкус. А с небольшой отрицательной температурой скафандр справлялся и без герметизации. Штатных костюмов Вайндо хватало на всех. Однако Эйнсток предпочел подходящую по размеру пиратскую броню из числа уцелевших. Запах чужой крови его не смущал, куда важнее были технические характеристики большая прочность, лёгкость и подвижность по сравнению с гражданскими моделями. Более никто его примеру не последовал, если не считать капитана, облачившегося в свою собственную лёгкую композитную броню. Сам же штрудерс с момента высадки был особенно хмур, щурился и на любое обращение к нему отвечал сухо и односложно, разве что зубами не скрипел или не отвечал вообще. Рагна от скафандра и вовсе отказалась, натянув только свой серебристый комбинезон. Нвер не мёрзнуть, Пожалуй, плечами она в ответ на вопросительные взгляды. «Потому одежда только тогда, когда в самом деле холод или для защиты. Этот холод не в самом деле». Не лишним было взять несколько винтовок. Планета выглядела пустынно. Однако, согласно каталогу Содружества, на ней обитали сложные углеродные организмы. Эрих не применил захватить и чемоданчик с медикаментами. Брэд мужественно вызвался подготовить процедуру санобработки в одиночку. После анализа снега, который Крокус провёл в рекордные сроки, лишь бы поскорей убраться с корабля, оставалось лишь подключить внешний насос и запустить протокол очистки. Однако Крестов безопрецедентно рядил ему в помощь сиесе, всё ещё зарёванную и с трудом сдерживающую ротные позывы. Поезд в таком состоянии от неё ждать не стоило. Так что сделан это было, как подозревал Эйнсток, исключительно в воспитательных целях. Снегопад усиливался. К тому моменту, как Брэд и труп на зеленоватой Есси вернулись к остальным, видимость упала почти вдвое, а температура опустилась до минус шестнадцати, делая вынужденную прогулку за бортом уже не такой приятной. Но если кто-то и не был расстроен погодой, так это рагно. Эйнсток заинтересованно смотрел, как, закинув винтовку за спину, она недоверчиво ковыряла снег носком ботинка, как пришла в восторг от хруста под подошвами, зачерпнула горсть, принюхалась. трогала, разминала, с удивлением наблюдала, как он просачивается водой между пальцами, оставлял отпечатки раскрытых ладоней, кулаков, затем дело дошло и до оттисков неприличных знаков. А через минуту Рагна уже и вовсе каталась по снегу, перемежая восторженные крики с фырканием и повизгиванием, когда снег попадал ей в лицо или сыпался за шиворот. Наблюдать за ней было интересно, особенно когда она, угроза, в первый мгновение Эйсток даже не понял, на что среагировали датчики. а затем откуда-то слева раздался протяжный визгливый вой. Эйн замер, прислушиваясь. Непонятная угроза. Поиск совпадений. «Что за черт?» Пробромотал Брэд, потянув ремень винтовки на плече. Вой повторился снова, уже куда ближе. «Тварь, которая позволяет себе вопить на всю округу, скорее всего, не боится тех, кто может ее услышать», заметила пленница, прищуренно озираясь. «А значит, бояться должен ты». «Поиск совпадений». «Всем отойти к каменной гряде! Это уже штрудель! Не разбредаться!» Поиск совпадений. Первая смазанная тень выскочила из-под снега возле каменной глыбы метрах в пятнадцати. Совпадений не обнаружено. За ней последовала вторая, и третья, и еще с десяток. Отойти никто не успел. Дистанция дальнего боя. Поиск уязвимости. Вытянутое тело, узкая грудная клетка, покрытая чем-то вроде хитиновых щитков. Три пары растопыренных ног. Задёрный кверху длинный хвост с наростом на конце. Огонь на подавление. Приплюснутая морда, вытянутая пасть, полная мелких зубов. 8 пополучивы выторочных глаз. Поносиму ущерб несущественен. Необходим крупный калибр. Длинная подвижная шея, мелкие щитки, переходящие в мягкую чешую на подбородке. Уязвимость обнаружена. 4 точек попадания, и голова ближайшей твари отлетает в снег. Безглавое тело по инерции делает ещё несколько прыжков, выплескивая из раны вязкую жёлто-бурую жидкость. В пределах видимости ещё 13. Недостаточно боеприпасов. Обойму мне, стреляю точнее. Бред едва может узнать голос Эйна, сухой, безжизненный, отрывистый. Будто бы слова даются ему с трудом. Запасная обоим у Оларая всего одна. Никому и в голову не пришло брать с собой все имеющиеся на корабле боеприпасы, но возвражать Эйну он не рискует. Раг напалит беспорядочно. Твари не отличаются умением уворачиваться от пуль. Однако из трех десятков ее выстрелов в цель попадает лишь два. Штрудель командует отступление, оставив первую линию обороны Эйну и Бреду. Он отводит остальную и безоружную команду под защиту каменной гряды, отгоняя хищников короткими чередями. Животные, похожие на уродливых ящери с переростков, едва достают человеку до пояса. Но их количество стремительно прибывает. «Отсутствие боеприпасов. Смена оружия». Исток отбрасыт джинтовку в сторону, выхватят пистолет. Таймер, настроенный в скафандре терминале, отщёлкивает цифры. 21 минута и 30 секунд до окончания обработки. Ирэн, предупреждающе вскрикивает. Два ящера обошли гряду, сбежали на уступ и прыгнули в самую гущу людей. Штрудель коротко матерится сквозь зубы. Поди прицелься, не задев своих. Эрих тащит Эмилиенн за собой, пятясь и прикрываясь увесистым медицинским чемоданом словно щитом. Еси в ужасе жмурится, вжимаясь спиной в каменную глыбу. Одна тварь щёлкнет зубами прямо перед носом профессора. Крокус отшатывается, падает, но не растерявшись, отважно жвреет в окальную пасть у весистого булыжника. Отсутствие боеприпасов. Смена оружия. В руке Эйна появляется нож. Дистанция критическая. Сбор данных. Эйнсток больше не атакует. Одним движением он перетекает за спину Бреда и не двигается. Выстрелы штрудля всё реже. Бережёт патроны. Эйн, прикрой. Бред разворачивается, переключает огонь на группу, окружающую экипаж. Твари учатся. Перестают оголтело лезть под пули. Кружат, прячась за крупными камнями. Две из них совсем рядом. Бред на секунду отвлекается, чтобы польнуть ближайшую. Другая заходит с тыла. Резкий щелчок и свист. Бред их двоих успевает повернуться на звук. Длинный хвост ящера хлестнул над головой и выпустил жёлтый сгусток прямоком в них с Эйном. Эйнсток замечает его раньше и отскакивает в сторону, подставляя Бреда под удар. Плевок бьёт в плечо и грудь, шипит, разлетается брызгами. Силовая облочка скафандра плавится. Незащищенную кожу шеи жжет огнем. Боль почти ослепляет. Подкатывающая горло паника едва не заставляет упасть на снег и кататься, чтобы сбить несуществующее пламя. Эйнсток, словно очнувшись, бросается к твари одним ударом, спаривает ей горло. В следующую секунду он уже рядом с Брэдом. Помогается драть дымящийся скафандр. 18 минут. Без огневой поддержки Брэда ящери вновь окружают укрытие экипажа. Один из них сшибает Ирин с ног, но та ловко перекатывается по земле, уходя от удара. Ящер атакует снова, но она успевает вскочить и резко выбросить руку вперед. Длинный осколок стекла в ладони вонзается ящеру в горло. Второй хищник прыгает слева, раздевает зубастую пасть, коротко вякает и падает в снег. Ирин не успевает разглядеть, кто сделал выстрел. Третий гад наотмашь бьет хвостом, прежде чем стекло вязнет в одной из глазниц, сломавшись. Под броней что-то противно хлюпает, но под действием адреналина Ирон почти не чувствует этого. Четыре оставшихся методично зажимают ее в кольцо. «Оружие!» — орет она, пятость от наседающих тварей. «Дайте гребаную винтовку, мать вашу!» Ближайшая к ней скотина дергается и заваливается на бок, без половины башки. Вторая плюет под ноги кислотой, так что Ирон едва успевает отпрыгнуть. Дайте оружие, сволочи! Оглохли? Где-то совсем близко за её спиной Корд кричит Рагна. Ирен Корд кабарятся и едва успевает скинуть руки. Прямо в лоб ей летит винтовка. Пришельца тут же прыгает на ближайшего урода с голыми руками. Ирен, не интересно, приуспеет ли рогатый в этом. Дёжно выстрела в половину впустую, но траекторией твари удаётся достать. Длинная очередь по широкой дуге. Минус ещё четверо. Освободил пространство вокруг себя и Ренн с короткого разбега вскакивает на ближайшую каменюку. Занимаю удобную позицию для стрельбы. Патронов слишком мало, чтобы беспорядочно полить во все стороны. Десяток тут же приходится потратить на шибко режую скотину, намеревающуюся сожрать профессора. Забавный дед. Досадно, если помрёт. Истошный визг. Очередная ящерица валит с ног белобрысую девицу, но сожрать не успевает. Крестов бросается на перерез, отшвыривает гады пинком, закрывает девчонку с собой. Надо же! Метель мешает целиться. Пока Ирон примеривается к парочке атакующей техника, Кибер успевает снять их в рукопашную, разворотив бошки ножом. Соблазн шмальнуть ему в затылок очень велик. Но Ирон одергивает себя. Увернется же гад. Успеет. А вот она сама увернуться уж точно не сможет. Как и отбрехаться, что за дело случайно. Короткая очередь в сторону отступающей группы. Вернуться? Хрен их знает. Ещё один подранок пытается зарыться в снег, но очередной выстрел опрокидывает его на бок. Тишина наступает до звона в ушах, внезапно. Неужели всё? Ни движения, ни визгливого воя. Атака завершилась с той же стремительностью, сколь и началась. Притоптанный снег усеян изключенные туши, только монстров. Экипаж, как ни удивительно, умудрился обойтись без потерь, не заметив более ни одной живой цели. Ирен спрыгнула на землю. «Винтовку давай! Без глупостей!» Крестов и откуда только успел вылезти. Ирон глянула на оружие в своих руках с таким превеличенным интересом, будто бы только заметила его. «А если не отдам?» Гадненько ухвальнувшись, она сделала шаг назад. Рефлексы бросили Крестова вперед быстрее мыслей. Секунда, чтобы выбить винтовку. Еще одна, вывернуть руки и с размаху впечатать лицом в притоптанный снег. Ирон дернулась раз, другой... И Кристоф навалился сильнее, ожидая, что она начнёт вырываться, но Ирен не вырывалась. Кажется, она смеялась. Разряжено. Она действительно хохотала, хрипло и чуть придушенно, но тем не менее абсолютно искренне. Нет целых патронов. Кристоф бросил быстрый взгляд на отброшенную винтовку. Счётчик магазина показывал мигающим красным ноль. Эта дрянь просто издевалась над ним. Я мог прострелить тебе башку. плакучая смесь из злости и запоздало подкатившего ужаса стиснула горло, превращая слова в рычание. "И правильно мать твою сделал бы. Одной проблемой стало бы меньше". Ирен не прекращала сдавленно кахотать. В любом случае, твоя физиономия в этот момент того стоила. Хотелось ударить её. Хотелось сбить её башкой об землю до тех пор, пока она мать её не прекратит этот кошмарный смех. И Кристоф не знал, что же остановило его – осознание полной бесполезности подобных воспитательных методов или же внезапно замеченное темно-алое пятно под ее животом, расползавшееся по снегу. Оцепенение мигом приморозило к земле, стисло с ледяным капканом, не позволяя вдохнуть. Крис ревком перевернул Ирон на спину. Нет, не показалось. Не было скверной игрой памяти. Сквозь прореху в скафандре сложно было разглядеть, насколько серьезно рано. Но ткань вокруг гусса пропиталась тёмным, горячим. Крис поднялся, ирванул Иран за руку, заставляя встать, а затем и вовсе без лишних вопросов вскинул её на руки и потащил к кораблю. "Эй, какого чёрта ты? Заткнись на хрен. Просто заткнись". Процедил сквозь зубы Крис, и это вышло у него неожиданно грубее и жесточе, чем он рассчитывал. Плевать, что подумает команда. Плевать, что подумает она сама. Злость Липкая, душная, опустошающая. Не на неё, на себя. Но лучше так. Лучше с лиצищами ещё хотя бы секунду ощутить этот жуткий иррациональный ужас, до зноба, до ледяных гвоздей, вонзающихся в позвоночник, стснутые через все тело от напряжения или от холода. Крестов внезапно осознал, что его трясёт. Ноги немеют, а заведенные пальцы потеряли чувствительность, несмотря на исправно работающую систему терморегуляции скафандра. Дерьмо. Только этого не хватало. Кто-то окликнул Криса, но он не подумал обернуться. Проклятой планете, с её трижды проклятым снегом, удалось то, чем не смогли похвазаться кибер, полиция, мятеж, заключение, пираты и заговоры корпораций вместе взятые. Проклятая планета, с её трижды проклятым снегом, заставила Кристофов вспомнить, что такое страх. Брэд проводил Кристофа взглядом, но снова откликать не стал. До окончания обработки оставалось меньше двух минут, а запустить протокол разгромкизации Штрудель мог бы и без участия техника. В конце концов, это был его корабль. Да и всем остальным следовало вернуться на борт как можно скорее. Местные твари могли повторить атаку, а ветер все крепчал, пробирая до костей. Последнее Брэд ощущал особенно остро. Верхняя часть его скафандра так и осталась валяться в снегу, оплавленной массой пластика и тряпок. А тонкая куртка была плохой заменой. Обожжённая кожа неприятно пульсировала. Больше всего досталось шее и левому плечу. Но, к счастью, всё было не так плохо, как Брэду показалось поначалу. Ещё по армейскому курсу выживания он помнил, что переохлаждать ожог строго противопоказано. Но всё же не удержался и приложил к шее горсть снега. Мне жаль. А исток появился перед ним так неожиданно, будто всё это время стоял у Брэда за спиной. А может, так оно и было? Э, о чём ты? Я хотел помочь. Эйн кивнул в сторону прожжённого скафандра. Не успел. Не успел? Бред, не понимающий, нахмурился. Не успел чего? Защитить. Ты пострадал из-за меня. Не бери в голову. Бред хотел было бодрееще улыбнуться, но осёкся, встретившись с Эйн стоковым взглядом. Бред не считал себя знатоком человеческих эмоций, а нечеловеческих и подавно. Однако сейчас, глядя в остекленевшие глаза Эйна, Он явно видел, что в глубине их плещется тревога, почти смятение. Это ерунда, Бред медленно покачал головой. Ты ведь ничего не смог бы сделать. Я мог, возразил Эйн. Моя броня прочнее, она выдержала бы, но я не знал наверняка. В тот момент это была неизвестная угроза. Для программы самосохранения она приравнена к смертельной. Процессор отдал команду на самозащиту. Я не могу отменить это. Безусловный рефлекс. Программа срабатывает быстрее сознательной мозговой активности. Он говорил спокойно, обстоятельно, с расстановкой. Настолько ровно и безэмоционально, что Брэд готов был поклясться, что этот тревожный взгляд ему просто привиделся. Надо бы вернуться на корабль, пока мозги в конец не окоченели. Но ведь по итогу все закончилось хорошо. Брэд все-таки выдвинул слабую улыбку. Замерзшие губы служились с трудом. Да, но Эйн осекся. противоречие. Раньше такого не случалось. Мне нужно подумать об этом. Брэдд кивнул и решительно зашагал в сторону корабля. О чём либо думать, он был согласен исключительно в тепле и с чашкой своего фирменного кофе с коньяком в руках.